Света снега. Маленькое существо невиданной красоты потянулось и открыло ротик с розовым язычком. Голбаций сел на колени, близился час молитвы и стал совершать омовение. Существо занялось тем же. Облизало лапки, потом стал ими чистить мордочку. Заростного ахнуло. Что за чудо?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 «Ну, теперь ты поняла мой вопрос!» Он сдвинул густые брови. «Отвечай! Кто ты? Ух, какой жуткий! Похож на злого духа!» — подумала Зара. чтобы он ввел себя почтительно, сказала. «Я дочь Чарчинского князя и воспитанницы Раулбека. Куда хочу, туда и хожу! Не кричи! Идем со мной!» Когда они вошли, офицер о чем-то разговаривал со стариком, серьезно, но никак с врагом. голбацы стал им что-то рассказывать на чужом языке. Понимали они его не очень хорошо, особенно пленник, и все время смотрели на Зару. Потом о вариться у Рустали сердиться на Седого. Тот послушал, послушал, покачал головой и сказал несколько слов от которых Галбатцы топнул, а Урус всплеснул руками снова заспори. Но Зара за ними почти не следил. Она села на корточки и любовалась с белым существом. Глазки у него казались голубые, подушечки на лапках розовые, как у золотоволосой Урусим. Зара потрогала шорстку. Она была как облачко. Э! — Кто это? — спросила Азаруаварц. — Малаик, — ответил тот, коротко обернувшись, и посадил чудесное создание себе за пазуху. — Малаик? Ангел! Вот почему он делает намаз! А можно я его поглажу? Голбатцы смотрел на нее сверху вниз своими свирепыми, как у Джина, глазами. Потом сказал... Ангелы кому не попадя, за просто так гладить нельзя, это заслужить надо. Я заслужу, а как? Неужели ты не знаешь, как угодить ангелу? Нужно сделать что-нибудь доброе, тогда ты сможешь его погладить. Если он будет тобой доволен, он даже тебя потрется. — Что хочешь сделаю, говори, — потребовала Зара. Они снова заговорили меж собой. — У вас в ауле есть у Руси, которую привезли дней десять назад. Ты ее видела? — Да, она живет в нашем дворе. У нее такие же волосы, как у вашего официра. Говорит с перевелом, и пленник заволновался. — Этот человек — ее брат, поэтому у него такие же волосы, — сказал Голбацый. — Он хочет спасти свою сестру, а я и Аксыр ему помогаем. Помоги ты, если хочешь угодить ангелу. Это благое дело. Поможешь? Конечно же, Зара согласилась. Тогда Аксыр, белые волосы, велел что-то у русу Тот вынул листок и стал что-то писать на нем маленькой деревянной палочкой. Зара смотрела с восхищением, как ловко на бумаге плетутся письмена. Вот бы ей такую палочку, чтоб рисовать. Отнеси это, только спрячь, чтобы никто не видел, а потом доставь нам ответ. Сделаешь и гладь ангела сколько захочешь, научти если ты нас выдашь, ангел сразу нашепчет мне прямо вот сюда. Голбац показал на свое сердце, и ты никогда больше не увидишь белых ангелов во всю свою жизнь, потому что нет ничего черней предательства. Знаю, предатели его ду пауками кормят. Зара схватила сложенную бумажку, сунула ее под шапочку, вкратчиво спросила, — А чем у русим будет ответ писать?